Отрывок 18. Сегодня утром, просматривая в газете бесконечный список убитых, я встретил знакомую фамилию: Убит жених моей сестры, офицер призванный на военную службу вместе с спокойным братом. А через час почтальон отдал мне письмо, адресованное на имя брата, и на конверте я узнал почерк убитого. Мертвый писал к мертвому. Но это все же лучше того случая, когда мертвый пишет к живому. Мне показывали мать, которая целый месяц получала письма от сына после того, как в газетах прочла о его страшной смерти. Он был разорван снарядом. Он был нежный сын, и каждое письмо его было полно ласковых слов, утешений, молодой и наивной надежды на какое-то счастье. Он был мертв, и каждый день с сатанинской аккуратностью писал о жизни, и мать перестала верить в его смерть. И когда прошел без письма один, другой и третий день, и наступило бесконечное молчание смерти, Она взяла обеими руками старый большой револьвер сына и выстрелила себе в грудь. Кажется, она осталась жива, не знаю, не слыхал. Я долго рассматривал конверт и думал: Он держал его в руках, он где-то покупал его, давал деньги, и денщик ходил куда-то в лавку, он заклеивал его и потом, быть может, сам опустил в ящик. Пришло в движение колесо того сложного механизма, который называется почтой. И письмо поплыло мимо лесов, полей и городов, переходя из рук в руки, но неуклонно стремясь к своей цели. Он надевал сапоги в то последнее утро, а оно плыло. Он был убит, а оно плыло. Он был брошен в яму и завален трупами и землей, а оно плыло мимо лесов, полей и городов, живой призрак в сером штампеванном конверте. И теперь я держу его в руках. Вот содержание письма: О оно написано карандашом на клочках и не окончено. Что-то помешало. Только теперь я понял великую радость войны. Это древнее первичное наслаждение убивать людей. Умных, хитрых, лукавых, неизмеримо более интересных, чем самые хищные звери. Вечно отнимать жизнь — это так же хорошо, как играть в лаун-теннис планетами и звездами. Бедный друг! Как жаль, что ты не с нами и принужден скучать в пресноте повседневщины. В атмосфере смерти ты нашел бы то, к чему вечно стремился своим беспокойным, благородным сердцем. Кровавый пир. В этом несколько избитом сравнении кроется сама правда. Мы бродим. колено в крови и голова кружится от этого красного вина, как называют его в шутку мои славные ребята. Пить кровь врага вовсе не такой глупый обычай, как думаем мы. Они знали, что делали.